Глава одиннадцатая. Ошеломляющее признание В альбоме старого клоуна, развернутом на коленях Нэнси, оказались несколько фотографий артистов и сцен цирковых представлений, в которых участвовали родители Лолиты и Сэндерс, Элегантная женщина и красавец-мужчина, застывшие в полете над двойной трапецией, под фотографией надпись Джон и Лола Флендерс. «Это была отличная пара», — задумчиво проговорил старый клоун. «Как жаль, что все так случилось. Непонятно почему. Но эту историю замяли». Были в альбоме и еще несколько фотографий знаменитой пары, исполняющей фигуры высшего циркового пилотажа. Нэнси стало ясно, что Лолита и впрямь наследовала свой незаурядный дар от родителей. «Да...» «Ужасно, что все так кончилось», — вздохнула Нэнси. «Мистер Сэндерс, а что еще вы могли бы рассказать про них?» Вместо ответа он перевернул еще одну страницу альбома. На этой и на следующей оказались вырезки из европейских газет. По-английски — ни одной. Но старый клоун помог Нэнси прочитать их. Во всех говорилось практически одно и то же. «Джон Флэндерс умер мгновенно». Травмы, полученные его женой, были очень серьезны, все считали их смертельными. — Но ведь нигде не говорится, что миссис Флендерс действительно так и не оправилась, — сказала Нэнси. Сэндерс огляделся, словно хотел убедиться, что то, что он сейчас скажет Нэнси, никто не услышит. — Все минувшие годы это оставалось загадкой, — прошептал он наконец. Прошел слух, что Лолу Флендерс увезли в Англию, а потом она исчезла. У Нэнси часто забилось сердце. Возможно, женщина, которую отец Пьетро увидел в Тьюксбери. Это и впрямь Лолу Флендерс. Мысль об Англии напомнила Нэнси, что она хотела попросить отца связаться со своими тамошними знакомыми. Как только она закончит разговор с Лео Сэндерсом, немедленно ему позвонит. «Я слышала», — сказала Нэнси, — «что Джон и Лола Флендерс были довольно состоятельными людьми. Не знаете, это правда?» Сэндерс снова понизил голос. «Да, выступления на арене принесли им целое состояние. Судьбу этих денег никто не знает. Кое-кто из наших, те, что недолюбливают Круна, намекают, что это он ими распоряжается». «И лолить этих денег никогда не получить!» Нэнси задумалась, ожидая продолжения. Но Сэндерс больше ничего не сказал. Тогда Нэнси сама переспросила старого клоуна, все ли свои деньги Флендерсы заработали в цирке. «Да нет, не сказал бы», — покачал головой Сэндерс. «Джон и Лола были очень популярны в кругах европейской знати». Во время зарубежных гастролей их часто приглашали выступать на частных приемах и вечеринках. И очень щедро платили за такие выступления. «Королева одной страны», — продолжал клоун, — буквально влюбилась в Лолу. Она засыпала ее драгоценностями. Один совершенно уникальный браслет подарила. «А поподробнее можно?» — обеспокоенно спросила Нэнси. «Я видел его только однажды», — откликнулся Сэндерс. «А все забыть не могу. Сам браслет из чистого золота, и еще к нему шесть брелоков подвешены, пять лошади, идущие разным алюром одна — галопом». «Я в жизни ничего красивее не видел», — заключил он. «Насколько я понимаю, этот браслет сейчас попал к вам?» «Ну да», — кивнула Нэнси. «Кстати, мне говорили, что амулет на ожерелье Лолиты перешел к ней от матери. Как вы думаете, не мог он изначально быть частью моего браслета?» Сэндерс ненадолго задумался и посмотрел на Нэнси с выражением человека, которому не хочется озвучивать то, что у него на уме. «По-моему, то, что носит Лолита», — выпалил он наконец, — «подделка». «Нет того блеска и той великолепной выделки, как у брелоков, что я видел на браслете ее матери!» «Странный поворот дела», — подумала Нэнси. «Если старый клоун прав, то, выходит, кто-то подменил подделку на тот роскошный амулет, что Лалетти подарила ее мать. Ладно, нужно повнимательнее сравнить наши с ней украшения. У нее-то, вне всякого сомнения, оригинал». Она поблагодарила клоуна, И перед тем, как вернуться к себе в палатку, позвонила отцу. Поделившись новостями, Нэнси попросила его связаться с друзьями в Англии и разузнать про Лолу Флендерс. Решив, что подозрения, которыми с ней поделился Сэндерс, лучше держать при себе, Нэнси говорила с Эрикой только про цирк. Обе выступили днем отлично и вернулись к себе в гримерном в хорошем настроении. Вечернее представление тоже прошло без сучка и задоринки. Нэнси уже ощущала себя частью труппы, в общем, она почти забыла, что всего лишь заменяет кого-то на неделю-другую, и что ей надо держаться подальше от Круна. И все же Нэнси ощущала некоторую напряженность. Она устало переодевалась, когда в палатку с горящими глазами влетела Эрика. «Живи — Живее! — защебетала она. — У нас сегодня вечеринка! Нэнси вздохнула и сказалась слишком усталой. Лучше бы ей никуда не ходить. «Нет, нет, тебе обязательно надо там быть», — возразила Эрика. «Вечеринку устраивает Лолита, и у нее для тебя сюрприз». «Сюрприз? Для меня?» — недоверчиво переспросила Нэнси. Но Эрика больше не сказала ничего. Девушки переоделись, и партнерша незаметно проводила Нэнси в трейлер ранко Там оказались Лолита и Пьетро в компании ближайших друзей. На столе были расставлены тарелки с сэндвичами и бутылки с содовой. «Нэнси!» — Лолита порывисто обняла ее. «Как хорошо, что ты пришла! Не знаешь, чего начать? За последние несколько часов так много всего случилось!» Она взяла Пьетра за руку и продолжала. «Мой приемный отец так дурно сегодня со мной обращался, что я просто не могу этого больше терпеть! Мы с Пьетро бежим!» Нэнси с изумлением посмотрела, на лолиту нет ты не должна этого делать с трудом ворочая языком выговорила она в палатке послышался приглушенный робот и нэнти поняла что поплыла против течения не хочу показаться занудой сказала она так что позвольте объясниться и она быстро пересказала собравшимся все что удалось узнать за день про лолиту ее родных и приемных родителей и добавила что на ее взгляд «Бегство в такой момент будет для девушки катастрофой». «Мне неприятно это говорить», — продолжала Нэнси. «Но, по-моему, вам с Пьетро лучше пока оставаться здесь и присматривать за кроном. Все дружно выдохнули. «О чем, собственно, речь? Всеми подробностями я с вами поделиться не могу», — сказала Нэнси. «Жду помощи от отца. Пока могу сказать одно. Возможно, мать Лолиты жива» и, возможно, кое-кто хочет присвоить деньги, которые по праву принадлежат или ей, или Лолите. Думаю, за всем этим стоит мистер крон Пьетро подошел к Нэнси и сказал, что это он уговаривает Лолиту бежать. Просто невозможно больше терпеть и видеть, как жестко обращается крон со своей приемной дочерью. Его только деньги интересуют, с отвращением бросил Пьетра. «Деньги, которые приносят ее выступление». Мы с ней легко могли бы найти работу в другом цирке. А загадку бы ты, Нэнси, разгадывала. Мы с Лолитой. В этом совсем ничего не смыслим. Разве мы тебе нужны, чтобы разоблачить Круна? Боюсь, — улыбнулась Нэнси, — что если вы сбежите, Крун сделается страшно подозрителен. Решит еще, пожалуй, что это я вас надоумила. Между тем, — продолжала она, — У меня есть предчувствие, что долго дурачить его у меня не получится. Если выяснится, что я лезу в его дела, он меня тут же вышвырнет. И тогда, Лолита, без твоей помощи мне не обойтись». Пьетро поднял руки в знак того, что сдается. «Ты убедила меня, Нэнси», — сказал он и, поворачиваясь к Лалите, добавил. «В таком случае, родная, боюсь, нашу свадьбу придется отложить». «Наверное, так будет правильно», — согласилась Лолита. Я готова подождать, и пусть у нас будет счастливая свадьба. Она поблагодарила Нэнси за то, что та убедила их поменять свои планы. Но это не мешает, — добавила она, — отведать вкуснейшие блюда, что приготовила жена Рон-Коко, и вообще немного расслабиться. На следующее утро Нэнси ожидал сюрприз. Появился отец. Войдя в палатку и найдя, где присесть, мистер Дрю поведал что проникнуть на территорию цирка оказалось не так-то легко, и удалось это сделать лишь после того, как он показал охраннику пропуск, подписанный начальником местной полиции. «У меня для тебя масса нового», — сказал он дочери. «Не хотелось говорить о таких вещах по телефону». Нэнси внимательно слушала. Нынче утром мистеру Дрю позвонил начальник полиции Ривер Хайтс, капитан Магеннис, и попросил его немедленно приехать в тюрьму. В конце концов, Хитч во всем признался, рассказывал адвокат. В целом история выглядит так. Как-то раз Хич, который тогда работал в цирке Симса, услышал, как Крун обвиняет свою жену в похищении ребенка. Хич почти год шантажировал его услышанным. И, судя по всему, Круну это в конце концов надоело, и он уволил Хитча. «Я полагаю», — заключил мистер Дрю, — «что у Круна было что-то на Хитче». Именно поэтому Конюх все это время держал язык за зубами. А когда узнал, что цирк Симса приезжает с гастролями в Риверхайтс, решил попытаться вернуть себе расположение шталместера. «Но ведь ему это не удалось», — спросила Нэнси. «Ты удивишься», — улыбнулся адвокат. «Да, в цирк Крунхитча не вернул, но вступил с ним в заговор. Против тебя». «Против меня?» — воскликнула Нэнси. Мистер Дрю кивнул и сказал, что Хич знал про браслет с амулетами, хотя Нэнси в этом не признался. Он догадался, что браслет некогда принадлежал матери Лолиты, а когда увидел его у Нэнси, понял, что это может стать козырем в переговорах с Кроном. «Хитч поделился со шталмейстером своим открытием», — продолжал мистер Дрю, «и получил за это какие-то гроши. Помимо того...» Крун велел ему попробовать отговорить тебя от расследования. Ну вот он и решил придушить тебя. Хороший урок будет. — Ну а Роза-то бедняга, что ему сделала? — спросила Нэнси. — А это, — пояснил отец, — была просто вспышкой ярости со стороны ревнивца. Конюх ненавидит всех вольтажировщиков, потому что сам ничего на этой ниве не добился. — А как насчет сеньора Роберта? Хейч уверяет, что тут он ни при чем. Я думаю, что это правда. Но это только усложняет дело. Представляется очевидным, что ни при чем и Крун, ведь в это время он был в цирке. И получается, что в эту игру втянут еще кто-то. Кого мы пока не знаем. Мне кажется, что этот кто-то не имеет никакого отношения к цирку. К цирку нет. Но к Круну, да. Может, это кто-нибудь из его друзей, помогающих ему отнять деньги у Лолиты, — предположила Нынси. — По-моему, ты попала в яблочко, — улыбнулся отец. — И еще, все это дело может быть каким-то образом связано еще с одним происшествием, случившимся в Ривер Хайтс. В тот вечер, когда мы с Ханной пришли в цирк посмотреть на тебя, кто-то украл твой чудесный браслет.